Глава 22. Куда идем мы с пятачком? Тихо прошептал я про себя начало знаменитой песенки и тут же, не в рифму, продолжил. Хрен его знает, куда. Пятачком я обозвал верный дрон, что плывет впереди меня. Он мне жизнь спас и заслужил свое имя. Пусть ему самому жить осталось недолго, но пока пусть наслаждается моим вниманием. Пяточка я без зазрения совести пущу в расход, как только впереди появится подходящая цель. Только вот чего-то не попадается пока. Я уже метров 200 протопал, а конца и края этому тоннелю не видно. Робот, что когда-то его охранял, сейчас на моем крейсере хозяйничает. Я недавно мимо его гнезда прошел, то есть мимо поста, где он подзаряжался и нес свою службу. Слава богу, он был тут один, а других охранников пока не видно. Не то чтобы я расстраивался по этому поводу, я наоборот, даже рад, но как-то это все неправильно, неестественно. Тут посторонний гуляет, а никому и дела нет. Такое впечатление, что этот проход тут появился недавно и делали его в спешке. До выхода из тоннеля я добрался еще через 50 метров. Передо мною шлюзовая камера. Обычная, такая же, как и на космических кораблях. Тут на этой подпольной базе все сделано кустарным способом, и, особо не заморачиваясь, тот, кто ее делал, использовал узлы и агрегаты списанных из старых кораблей. Вот и на этом шлюзе виднеется старая краска с надписью на языке содружества Аварийный выход. И даже куски обшивки по краям имеются, вмурованные прямо в камень. Интересная штука. Мой имплантат, установленный еще на ковчеге, тут же распознал, откуда этот шлюз. Он со старинного разведчика, точно такого же, как те, что когда-то нашли землю. Вот это древность. Его хоть сейчас в музей. «Слышь, Пятачок, чего делать будем?» Обратился я к безмолвному дрону. Тут попробуем отсидеться или дальше пойдем? Молчишь? Ну ты, и свинья, поговорил бы со мной хотя бы. Почему я один все должен за нас двоих решать? Дрон мне, понятное дело, не ответил. А чего я вообще ждал? У него там мозгов и нет, считай. Так, зачатки разума. Это же не искусственный интеллект. Он под другие задачи заточен. Найти и убить. Злая свинья! «Ну и молчи!» – буркнул я, продолжая изучать шлюз. «А ведь эта штуковина прямо с блоком управления смонтирована. Не стали местные деньги тратить и менять». «Точно! Я вижу блок управления шлюзом, и он тоже с разведчика. Разведчика, который должен подчиняться капитану Ковчега, если тот прилетит на его зов. А есть ли у нас капитан Ковчега? У нас все есть. Я сам такие полномочия имею». «Попробовать? Если блок не поменяли, то, может, и сигнализации об открытии шлюза у них нет, или старая стоит?» «Заманчиво!» «Сим-Сим, откройся!» Я подал через свой старинный имплантат сигнал об открытии шлюза и тут же довольно оскалил зубы в улыбке. «Получилось!» Автоматика сработала. Гермодверь древнего разведчика плавно отъехала в сторону, пропуская меня в шлюз. На мой имплантат пришел ответный сигнал с подтверждением моих полномочий и готовности шлюза выровнять давление, температуру и закачать в него воздушную смесь. Шлюз атмосферный. За ним есть пригодная для жизни человека среда. Я с опаской осмотрел внутренность шлюзовой камеры на наличие ловушек. Пятачок разве что не рылом тыкался во все подозрительные места. Чисто. И снова странно. Если на шлюзах внизу под турелями только что огнеметов и разбрызгивателей святой воды не хватает, помимо орудий и мин, то тут ограничились одним охранным роботом? Пусть этот технический люк высоко над поверхностью ангара расположен, но ведь в самом ангаре невесомость. Тут хоть по стенам, хоть по потолку ходи, это все равно, что по полу будет. Ладно, сделаем вид, что поверим. Не обнаружив ловушек, я зашел в шлюз, врубил восстановившийся щит на полную мощность и дал команду начать шлюзование. Появилась сила тяжести. Датчики на скафандре сообщили о том, что воздух снаружи пригоден для дыхания. И когда вторая дверь открылась, я тут же выпустил дрон на разведку. Передо мной открылась картина помещения, куда меня привел технический тоннель. Длинный прямоугольный зал, в котором имеется множество аналогичных моему шлюзов. Он что, вдоль всей галереи с турелями тянется? Сотни метров, и конца и края ему не видно. А еще тут полно роботов, траволаторы и автоматические системы ремонта, подзарядки и смены запасных частей и батарей. Зал технического обслуживания турельных установок и охраняющих их роботов? Пятачок подал сигнал о том, что он атакован и, так как находился в режиме разведки, круто взвился к потолку, стараясь выйти из-под обстрела. Я мгновенно переместился вглубь шлюза и приготовился к бою. Мой имплантат тут же нарисовал мне новую тактическую карту, обозначив всех противников, которых успел засечь дрон. «Так, что тут у нас?» «Ремонтные роботы как взбесились, лупят по дрону из всего, что можно». Сверкают включенные на полную мощность плазменные горелки. Вверх летят запущенные манипуляторами тяжелые запчасти. Часть роботов переместилась на стены и потолок, пытаясь достать летающего противника. А некоторые, имеющие антиграф, и сами за дроном гоняются в воздухе. При этом среди рабочих есть и серьезный противник, но только один. Это явно находящийся на ремонте средний боевой робот. Полуразобранный, внутри туннельный. Он едва передвигается, внешняя бронеобшивка снята. Сейчас только он бьет по дрону из боевого излучателя, а вот с системой наводки у него точно не все в порядке, так как мажет он безбожно. Все роботы явно на автономном управлении, так как хозяина дрона, то есть меня любимого, никто и не догадался искать. Пятачок пока справлялся, выделывая немыслимые кульбиты и, уходя от огня, при этом еще и умудрялся добывать новую информацию. Когда-то в этом зале стояли и турели, еще недавно стояли, а теперь их нет. Шесть пустых ниш под них расположены в разных частях зала. Да и зал только недавно расширен, некоторые работы еще не закончены даже. Теперь пазл в моей голове сложился в ясную и понятную картинку. Нас ждали. Именно нас Тота то предупредил Длорга о том, что его база будет атакована. Возможно, он не ожидал, что нападавшие прибудут на крейсере его бывшего подельника, но к атаке он готовился основательно. Все турели, которые еще недавно стояли в этом техническом зале, были перенесены в ангар, превращая его в гигантскую ловушку для хитрожопых захватчиков, вроде нас. Если бы не мой ход с крейсером, нас бы раскатали в тонкий блин еще на подходе к самой базе. Оттого и нет дополнительных охранных систем в недавно пробитых тоннелях, поэтому и тут так все грустно с обороной. Все в ангаре, они пошли в банк Никто не думал, похоже, что охранную систему из множества орудий можно заблокировать мгновенно одним безумным поступком капитана корабля, пожертвовавшего своим крейсером. «Ну ладно, пятачка надо срочно выручать. Везение не бесконечно. Рано или поздно его заденут, и я лишусь последнего дрона». Проверив работу силового поля и переведя основное орудие своего штурмового комплекса в автоматический режим, указав ему в качестве приоритетной цели боевого робота, я решительно шагнул из шлюза. «Это было избиение младенцев, лучше и не скажешь». Лишенный брони боевой робот, смог выстрелить в меня только пару раз и ни разу не попал, после чего опал как озимое грудой оплавленного композита и металла. Своим поступком я буквально сагрел на себя всех ремонтников. Стоя на одном месте и не пытаясь даже укрыться, я расстреливал все, что могло двигаться, ползать, ходить или летать в этом странном месте. Да когда же вы, мать вашу закончитесь? 37 седьмой по счету робот, на этот раз безобидный диагност, спикировал на меня из-под свода зала и, конечно же, не долетел до своей цели. Вспышка орудия и ценный трофей рухнул на пол зала, я только тоскливым взглядом его проводил. Наколотил я тут роботов, дай боже, они все денег стоят. Мне крейсер еще ремонтировать, даже два, и каждый из этих механизмов очень бы мне пригодился а я их в качестве подвижных мишеней использую. И игнорировать их нельзя. Дай им время, и они придумают, как добраться до моего драгоценного тела. Разбирать на запасные части всякие штуковины, эти роботы-мастера, так что и со скафандром справиться. Я даже знаю, как. Перегрузят силовое поле горелками, а потом дело техники. Руки в одну стопку, ноги в другую, голову вместе со шлемом в третью, В ту же, в которой задница уже лежит. Не хочу. Деньги деньгами, а жизнь и здоровье дороже. Покончив с роботами, я занялся нудным делом блокировки всех шлюзов технических тоннелей, которые вели к турелям и отключениям питания. Шлюзы не выдержат натиска антиобордажных роботов, если те решат пройти моим путем, но задержат их основательно. Так что блокировка шлюзов – жизненно необходимая вещь. А орудия? Конечно, орудия я так не смогу вывести из строя. У них еще и батареи автономного питания имеются. Но, по крайней мере, подзаряжать они их не смогут. А значит, рано или поздно отключаться. Лет так через 12. Тут в этом мире батарейки только у силового поля моего скафандра, похоже, быстро садятся. А у противника они как вечные. Или мне так только кажется? Как бы там ни было, но это надо было сделать. Да и время я тянул, если честно. Ведь должны же мои бойцы пробиться внутрь базы. За что я жизнью рисковал? И вообще, я что, сам все должен делать? Я вроде как капитан, большое начальство, а я тут хожу в тылу врага и пушкой размахиваю. «Нет в жизни счастья!» Заканчивая блокировать крайний шлюз, я сам не заметил, как подошел к очередной гермодвери. Я так и не слышал звуков боя. Никто не искал меня, подкрепления не пришли. А значит, нужно было на что-то решаться. «Похоже, нам туда пятачок. Чего-то я очкую в этом зале оставаться. Шлюзы эти долго не продержатся, если что. Чего говоришь? Ну да, там тоже могут нам навалять». «Но мы же не знаем этого наверняка». «Да ты сам подумай. Если наши все же не смогли пробиться, то нам нужно выбираться самим, пока вражьи морды не очухались. Обратно идти не вариант. Там нас точно ждут. Значит, только вперед». С этой дверью так просто, как со шлюзами, не получилось. Моих команд она слушать не желала. Сделав две попытки, я, не теряя времени, достал открывалку плазменный заряд, который должен был выжечь мне проход. Установив таймер на 3 секунды, я активировал самонаводящиеся мины и укрылся, приготовившись к бою. Дрон завис у меня над плечом, готовый в любой момент стрелой умчаться на разведку. Едва дверь рухнула, как мои мины рванули вперед, а открывшийся проем пересекли лучи энергетического оружия. Дрон по сложной траектории полетел на разведку с секундной задержкой, и я увидел на своем визоре картинку развязавшегося боя. Три бойца в потрепанных штурмовых комплексах вели огонь, стараясь сбить мой дрон и остановить мины. Бойцы Длорга. Скафандры, явно на несколько поколений хуже моего, Экономит контрабандист на своих людях. Стоят они в ряд. Не успели перестроиться по штурмовому, выставив впереди щитового. Я застал их врасплох. Картинка пропала. Судя по всему, пятачок погиб. Но того, что я увидел, мне хватило. Я швырнул две гранаты в проход и резко высунулся из-за своего укрытия, лупя из всех стволов. Пока все внимание бойцов Длорга сосредоточено только на минах и дроне, у меня хорошие шансы кого-то из них достать. Одна из мин сумела добраться до своей цели и взорвалась буквально под ногами троицы. Через миг рванули и гранаты. Мина смогла перегрузить силовые поля старых скафандров, а гранаты нашинковали неудачников осколками. Они были еще живы, но тут подоспел я. Интересно, куда эти трое шли? Учитывая то, что они в броне, то явно не на прогулку, Но и мало их было, чтобы зачистить захваченный мною технический зал, если они знали о прорыве. Может, сигнализация какая сработала? Одни вопросы. Осматривая трупы убитых на предмет поживиться батареями и гранатами, я не забывал поглядывать на еще одну гермодверь, которая вела в лифтовую шахту. Этот горизонт я, похоже, зачистил. Теперь мой путь лежит только вниз. Туда, где мои бойцы ведут бой. Теперь я точно один. Останки верного дрона валяются по всему отсеку. Я подобрал чудом не разорвавшуюся боевую часть с самым большим обломком корпуса. Может его еще можно починить? Наверняка можно. Так что этого поросенка я заберу с собой. Я надел остатки дрона на крепление для мины. У меня нет разведки, у меня нет мин, и осталось всего пара гранат. Зато я и мой скафандр целый. Знаю я точно, что мои бойцы захватят базу. Надо идти. Что-то не так с этим штурмом. Как все пошло не по плану сразу, так, судя по всему, и идет. Нужно пробиваться к своим. На лифтовой платформе я точно не поеду. Она стоит сейчас, ожидая пассажира. Но на ней я буду беспомощный, как младенец. Ее можно заблокировать где угодно, да и медленная она... Я на ней ехать даже если захочу не смогу. Управляется она через имплантат, а я тут чужой. Она не только меня не повезет, но и точно тут колом встанет, посылая сигналы тревоги. Я пойду другим путем, но тоже через эту лифтовую шахту. Платформа грузовая, просто гигантская, и в нее встроено множество защитных систем. Просто так ее не уронишь вниз... Она и на сантиметр не сдвинется. Но зато для доступа в лифтовую шахту в ней есть люк. Сейчас я перед этим люком и стоял, не решаясь сделать то, что я задумал. Обратного пути не будет, назад подняться не получится. Уже второй раз за сегодня мне предстоит прыжок в неизвестность. И если в первый раз мне повезло, то в этот раз все может кончиться очень плохо. Да и пофиг. Я шагнул в пропасть, и мой скафандр немедленно перешел в режим десантирования беспосадочным способом. Его используют, если десантный бот при штурме планеты не может приземлиться или подбит. Я буду падать, пока датчики на скафандре не поймут, что пора включать систему посадки и амортизации. Приземление будет жестким. Стрелять мое орудие, настроенное на автоматический огонь, начало почти сразу. Я летел вниз, и почти в каждый пролет лифтовой шахты уходил сноп огня и плазмы. Имплантат не успевал доводить до меня информацию, человеческий мозг несовершенен, но совершенно точно было одно — лупил я явно в противников. Я летел вниз и стрелял, и скоро мне начнут стрелять в ответ. «Вниз, тут не промахнешься. Похоже, я сильно сглупил. «Твою мать! Это что был?» Связь появилась на краткий миг, когда я пролетал очередной пролет. Появилась и тут же снова пропала. В этот пролет мой штурмовой комплекс не выстрелил ни разу, а вот в меня... Сноп огня влетел в шахту, и я с ужасом понял, что мне конец. Но нет. Я пролетел мимо, а над моей головой начали раздаваться взрывы. Имплантат тут же сообщил мне, что вверху уничтожены самонаводящиеся дроны, которые, оказывается, преследовали меня и от которых я даже отстреливался. Я падал так быстро, что не понял этого. Это получается, я мимо своих пролетел, а они, стреляя в меня, позбивали снаряды убийцы, что летели за мной. Наверняка они даже не поняли ничего, сработала автоматика. А я, получается, так рвался навстречу со своими штурмовиками, что просвистел мимо занятого ими уровня. Как я и думал, приземление вышло жестким. Скафандр выдержал, и я тоже. Но тряхнуло меня знатно. Как нас и учили когда-то в штрафной бригаде, я тут же рванул прочь с места приземления. И не зря. За моей спиной раздались многочисленные взрывы, сажая мое силовое поле в ноль и отбрасывая меня в сторону. Кто-то не поскупился на десяток гранат, чтобы достать офигевшего икара в моем лице. Я еще падал под натиском взрывной волны, а мое орудие продолжало стрелять, выбивая один за другим дроны, что вылетали из густков пламени и густой пыли. Снова удар. Я без силового поля, и на этот раз все осколки мои. Ударный дрон был сбит слишком близко от меня. Резко кольнуло в боку, и уже привычно боль мгновенно прошла. Аптечка сработала как надо. Не теряя времени, я встал и снова бросился бежать. Мои бойцы на базе — это самое главное. Сейчас они сообразят, кто там в лифтовой шахте летал, и пойдут за мной. А до этого времени нужно продержаться. Судя по всему, я снова в технических помещениях. Тут нет жилых модулей. Конечная остановка лифта. Самое дно. На этих этажах обычно расположены самые грязные, шумные и опасные механизмы. Система очистки канализации, например, или утилизаторы отходов. Охранять тут нечего. Сюда нельзя проникнуть извне. Этот этаж не связан с внешним миром. И вот я тут, и сейчас бегу, не жалея своих ног и побитого скафандра. В лифтовую шахту могут скинуть что-то помощнее простой гранаты или дрона, например, штурмового робота или дохрена взрывчатки. Мое силовое поле будет восстанавливаться еще несколько десятков секунд. Я почти беззащитен. «Зря я подумал, что тут нет охраны». Выстрел снес меня с ног, легко пробив, едва начавший набирать силу щит. Удар пришелся в грудь и живот. На скафандре забурлил гермогель, стало трудно дышать. Изо рта хлынула кровь. Имплантат доложил о критических повреждениях организма и скафандра. Легкие повреждены, и еще до хрена чего. «Найдионов, вот уж не ожидал тебя тут увидеть. Ты меня удивил, мальчик». «Очень удивил». Знакомый голос раздался у меня в ушах. Голос Изира. «Да, моя ошибка. Нужно было все же ставить на тебя, а не на Длорга». «Что происходит?» С трудом прошептал я. «Ты, Найденов, хорошо сделал свое дело. Благополучно просрал торги. Мне нужен был человек, на которого можно свалить провал операции. Ты подошел отлично». Ничего личного, только бизнес. Уж очень много конфедераты платят. И вот ты тут, и твои бойцы разнесли пол ангара, мою яхту и грёбаную базу. Вот скажи, на черта ты попёрся искать перевозчика. Я что, тебе такую команду давал? Отвечает тварь. Тебе нужен был двигатель, и мы его тебе нашли. Корабль Длорга захвачен, я думал... Начал было я. «Тебе не надо думать. Тебе нужно было только делать то, что тебе сказали. Двигатель? Его уже нет у Длорга. Я сам его отвезу и останусь у конфедератов. Теперь мне обратного хода нет. И все из-за тебя. Ты чего такой резкий? Длорг даже не успел как следует подготовить оборону до того, как ты появился. А ведь я этого сукса предупреждал». Как только понял, что ты на месте сидеть не будешь, сразу ему сообщил. Я уже видел Изира. Он стоял возле очередного шлюза, шлюза которого тут не должно было быть. Мы в глубине астероида. Зачем тут атмосферный шлюз? У тебя нет корабля. Ты сам сказал, что твоя яхта повреждена. Давай договоримся, Изир. «Яхту жалко, и ты за нее ответишь. Но корабль у меня все же есть. Этот астероид — бывшая шахта. Все эти уровни — это выработки. По закону, на каждом горизонте должен стоять спасательный бот. Тут он тоже есть. Он рассчитан на шахтерскую смену рудника в полном составе. Места там много, хотя двигатель едва влез. Я спокойно смогу уйти». Придется поболтаться в космосе среди минного поля, но я продержусь, пока на сигнал маяка не придут спасатели. Сеть маяков Длорга работает, мои люди придут за мной быстро, так что ни о чем я с тобой договариваться не буду, найденов. Изир подошел ближе и достал вибронож. Вот выпущу тебе кишки и улечу. Твои бойцы скоро будут здесь, нам следует поторопиться. Ты уж извини. — Твою голову мне придется взять с собой, чтобы тебя не оживили. — Не надо, пожалуйста, не надо! — причитая, как перепуганный насмерть человек, я принялся отползать от надвигающегося на меня предателя. — Будь мужиком, умри достойно! — скривился Изир. Он наступил мне на грудь своим бронеботинком, для чего ему пришлось отключить силовое поле скафандра и поднес к моему горлу вибронож. Ты же уже умирал раньше. Тут будет то же самое, только навсегда. Хрен тебе, сволочь. Нащупав на держателе для мин останки пятачка, моего верного боевого дрона, я резко подался вперед, насаживая себя на нож и выбросил руку, прижав боевую часть дрона к визору шлема Изира. Сдохнем вместе. Взрыва я не услышал. Еще до него я был почти мертв, моя шея была практически разорвана пополам. Тьма поглотила меня, но перед тем, как умереть, я улыбался. Я отомстил за себя. Перепуганная и растерянная рожа Эзира – вот что я увидел последним в своей жизни. И эта картина стоила того, чтобы увидеть ее и умереть».